Глава четвертая. Временная петля не осталась незамеченной, причем приобрела очень неожиданные масштабы. Откатили мы почти сутки с момента появления богов у нас на пороге, но родные то вместе с императорской семьей отправились туда не с этого момента, а после свадебной церемонии за час до полуночи или около того. С учетом боевых действий до рассвета у них прошло около трех месяцев, что субъективно равнялось нашим шести часам. И вот здесь начинались самые интересные нестыковки, решать которые мне и предстояло. Пока птенцы кречетов находились в эвакуации в Сашаре, в их родном мире медведев с безопасниками с ног сбились в поисках наследников императорской крови, которые внезапно исчезли с территории Кремля. А с учетом финта Марии Петровны, не покинувшей родной мир с целью защиты отца, она единственная не исчезла и преспокойно занималась своими делами что наводило и отца, и всех остальных на мысль о некоем причастии принцессы к исчезновению конкурентов. Об этом мне, как ни странно, сообщил Медведев, лично дозвонившийся на мобилет с нескромным вопросом. «Проси все, что хочешь, но нам срочно нужна твоя помощь. Разом пропали все наследники императорской крови, кроме Марии Петровны. Даже Андрея Петровича и того из лечебницы умыкнуть умудрились. Ты сможешь отыскать их по крови? Твоя же специализация». «Дмитрий Федорович, сейчас буду серьезен. Выполните мои следующие рекомендации, и я верну вам их всех в целости и сохранности». На той стороне связи молчали, лишь грозное сопение выдавало волнение начальника имперской службы безопасности. Возражений не последовало, поэтому я продолжил. «Первое. Соберитесь в кабинете у Петра Алексеевича в составе императора Марии Петровны, Орлова, вас и Подорожникова, и ждите меня. Я скоро буду». «Больше никого?» «Никого. Чуть позже поймете, почему». «И второе. Не давите зазря на Марию Петровну. Какой бы она ни была карьеристкой, но в минуты опасности она никогда не переступит через головы своих родных». «Да мы и не собирались», — как-то уж больно виноватым голосом ответил Медведев, что выдала все его теории с головой. «А долго ждать?» «Нет, но лишних в кабинете быть не должно с этого момента». «Миша, не знал бы тебя лично». «Решил бы, что ты собираешься устроить теракт и окончательно обезглавить империю», — устало пробормотал безопасник. «Но, зная тебя, я надеюсь на какое-то иррациональное чудо». «Будет вам чудо, Дмитрий Федорович. пробормотал я и отправился его подготавливать. «Принцев я нашел в Академии, заявившись порталом прямо на лекцию по методологии построения конструктов. Оба наследника Петра Алексеевича что-то увлеченно записывали в тетради» николя бинуакивком поздоровался со мной а узнав по кровной связи что мне нужны принцы тут же сообщил им студенты птицы на вас незамедлительно вызывают к ректору Те оторвались от тетрадей и недоуменно переглянулись но заметив меня спускающегося по проходу к кафедре сорвались с мест побросав учебные принадлежности объясняться мы отправились в кабинет краю сам кабинет правда больше напоминал огромную пещеру чей потолок терялся невообразимо высоко «На некоторых особо вредных студентов действует только демонстрация силы в драконьей ипостаси», — ответил дед, заметив мой удивленный взгляд. «Я задолбался менять крышу несколько раз в месяц. Пришлось приспособить под мои реальные размеры». Получив вместе со всеми известие о заключении перемирия, Райан не удивился нашему появлению у него в кабинете. Посреди пещеры стояли Т-образный стол со стульями и несколько шкафов с рассортированными по цвету кристаллами. «Информационный архив обо всех студентах Академии. Взяли за основу артефакт Агафьи для обработки карты вот...» Снова ответил дед на невысказанный вопрос. Мы расселись за столом, и лишь теперь лопнуло терпение у Александра Петровича. Все закончилось, мы можем вернуться домой». «Закончилось, можете», — был я лаконичен но прежде вам необходимо кое с чем ознакомиться. Я передал Александру Макару из собственной крови, в котором была сосредоточена информация о части событий, связанных с их родными и покровителем. Андрею и Раю я показал то же самое покровные связи. Он мертв? Александр Петрович в шоке уставился на меня. Если вы про вашего отца, то жив, если про покровителя, тоже. Но наследник престола явно забуксовал, пытаясь соединить воедино информацию с Макарой слова. Это был тот вариант событий, участниками которого стали вы, попытался я объяснить временные расхождения. Но был еще и второй вариант, где нам удалось договориться с вашим покровителем на этапе переговоров. Они состоялись часов на 12 раньше самой схватки и часов на 6 раньше вашей эвакуации. И в этом варианте все остались живы. А Александр Петрович открывал и закрывал рот, не в силах подобрать слова для вопроса. Его спас брат мы вернемся в какую версию событий разум Андрея был гораздо практичней и прекрасно просчитывал варианты поведения с учетом поступающей информации вы вернетесь во вторую версию где вам придется выбирать сообщать ли отцу о не случившихся планах кречета по смене главы династии или же оставить все как есть я бы не стал говорить быстро сориентировался андрей у них отношения и так хуже некуда а после повторного шантажа семьей Отец может и сорваться. Да и Мария на божественные посола не купилась. «Поддерживаю», — Александр кивнул. «Но его самого, Медведева, Орлова и Подорожникова, придется ввести в курс событий выборочно, как и Машу. Иначе охота на предателей не избежать. И, кстати, а кто тогда с нами жил все это время?» «Овеществлённая иллюзия, созданная моей женой. Мария обманом заставила княгиню Инари прикрыть ее отсутствие в Сашаре». Ай, Домашка, да ай, да молодец! Восхитился Александр, но увидев мое кислое выражение лица, тот же спохватился: Я не это имел в виду. Мы все возместим. А что с остальными принцессами делать будем? Поинтересовался я. С ними ментатор поработает, кое-что подотрем, кое-что переиначим, и они будут думать, что были в тайные поездки на одной из изнанок. Представим все как часть отцовского обучения. Не все же только старшим отдуваться. Пришлось и младших задействовать для достоверности. У «Вас же защита от вмешательства ментаторов Богом поставлена», — заметил я, вспоминая сложности воздействия на императора. Александр Петрович несказанно удивился моим знаниям тонкостей их семейной защиты. «Да ее обойти расплюнуть!» — Андрей, кажется, уже придумал решение проблемы. Обе дадут разрешение на вмешательство. Только Лене сделаем косметологическую процедуру, а Насте лекарскую диагностику. Вот с отцом сложнее будет. Ему я еще один макар покажу. Не стал я вдаваться в подробности, какой. В моих планах было показать императору нашу довольно откровенную беседу, где мы частично вскрыли свои карты и заключили союз равных. Это несколько упростило бы процесс дальнейших объяснений. Далее принцессами занялся Густав Ильдер, Мой датский вассал Тот уже только качал головой, когда к нему на сеанс косметологии привели сперва одну принцессу, а после на лекарскую диагностику другую. Оба принца взяли на себя роль переговорщиков в присутствии ментатора, чтобы у того не было даже тени сомнения в законности его действий. А после мы произвели фурор своим появлением, правда, войдя все же не порталом, а через потайной ход из-за стеновой панели в кабинет императора. Состояние здоровья у нашедшихся отпрысков тут же проверил подорожников, спустя 10 минут подтвердив его идеальность. Принцессы отправились в свои покои, а мне предстояло ввести присутствующих в курс дела. Итак, господа, не более суток назад по объективному времени произошла некоторая размолвка между нашими богами-покровителями, комаром и кречетом. Результатом стали полномасштабные боевые действия на землях комариных, которые закончились с результатом не устроившим божественные коалиции. Поэтому они несколько отмотали время назад и договорились разойтись миром. Так уж вышло, что в процессе вы, Петр Алексеевич, попросили политического убежища для ваших детей, и я его обеспечил. Мария Петровна, услышав мои пояснения, и вовсе не знала, как себя вести. С одной стороны, она ликовала, что все завершилось, и ее семья осталась в целости и невредимости, а с другой — Отчаянно трусила, не зная, в каком свете будет представлено ее участие во всем этом. «Но как же Мария?» — возмутился император. «Неужто из-за ваших размолвок ей не досталось места?» «Напротив, Петр Алексеевич», — продолжил я, — «Мария Петровна, имея некую дополнительную информацию от первоисточника, решила пожертвовать своей жизнью и спасти вас с вашими соратниками — Дмитрием Федоровичем, Данилой Андреевичем и Борисом Сергеевичем». «А выжив, вместе с вами возглавила атаку регулярных подразделений наших войск на армию нежити, оказавшуюся на наших землях». «Ну, Мария!» — потрясенно выдохнул император, глядя на пунцовую дочь, которая взглядом умоляла меня не раскрывать всех подробностей. «Не ожидал». «А как мы оказались таким составом на ваших землях, Михаил Юрьевич?» — дотошно уточнял Медведев. «Так свадьба у меня была со Светланой Борисовной». Ответил я правду, расстегивая запонку и закатывая рука в рубашке. Вот и брачная татуировка никуда не делась, что удивительно лично для меня, если честно. Ведь ей положено бы появиться сегодня вечером. У Подорожникова начался нервный тик от новостей. Х как свет и малыш. Живо и здорово, Борис Сергеевич. Тоже находились в эвакуации все это время. А армия? Где сейчас? Задал вполне закономерный в текущей ситуации вопрос Орлов. «Там, где ей положено быть. Переброска должна была начаться в районе шести вечера». «Михаил Юрьевич, вы же понимаете, что это звучит?» Император не мог подобрать культурных слов. «Звучит, будто вы пациент лечебницы для душевно больных», — закончил за него мой тесть. «Понимаю, но ваши сыновья прожили сегодняшний день в прошлой версии событий до момента эвакуации, которая началась где-то в районе десяти вечера, потому смогут подтвердить правдивость моих слов». Взгляды всех присутствующих скрестились на Александре и Андрее. «Почему вы помните больше, чем мы все?» — задал принц на удивление здравый вопрос Медведев. Подумав, я пришел к выводу, что это связано еще и со способностью Дмитрия Федоровича, который мог ситуативно останавливать время на краткие мгновения и потому хоть немного имел представление о возможностях воздействия на время. «Мы в момент нападения находились в безопасности наизнанке», «Временные изменения же затронули лишь наш мир», — ответил за всех Андрей Петрович. «Сутки для всего мира. Это же... дых...» — не выдержал Медведев. «Их там явно не двое было». «Не двое», — согласился я. «Потому нам и повезло пережить такое событие, как Божественная война. В кабинете воцарилась тишина. Каждый из присутствующих думал о чем то своем. Я же решился чуть разрядить атмосферу». «Господа, наш обряд боги засвидетельствовали, но я тут подумал, что негоже Борису Сергеевичу не помнить, как он единственную дочь замуж отдавал, поэтому приглашаю всех вечером на тихое мероприятие в семейном кругу». «Может, не надо?» — эта реплика принадлежала Андрею Петровичу. «Вы уж простите, Михаил Юрьевич, но я начинаю бояться ваших тихих семейных мероприятий». Остальные не смело улыбнулись, а император опустил ладонь на стол и высказался. «Еще чего?» «Свадьба — не обряд прощания. Можно и дважды отгулять. Пока мои соратники будут готовить армию, лекарей и службу имперской безопасности к этому торжеству, я хотел бы остаться наедине с моими детьми Михаилом Юрьевичем». Медведев, Орлов и Подорожников склонили головы в знак прощания и удалились. «Я же остался наедине с императорской семьей». «Прежде всего хочу сказать спасибо за Андрея», — поблагодарил Петр Алексеевич. «Лекари в вашей эвакуации творят чудеса по хлещу Бориса Сергеевича». «Скажем так, мои лекари в прошлом были вашими». Не стал я юлить, прикидывая, что информация о жизни Софьи Петровны в другом мире уже не особо заинтересует кречета на фоне остальных событий. «И прежде чем вы начнете задавать вопросы, просмотрите. Один макар из собственной крови я выложил перед Марией Петровной. Там были воспоминания о ее участии в прошлой войне». Еще пару макров оказалось перед императором. На одном был наш откровенный разговор, а на другом его участие в войне с некоторыми ограничениями. Понадобилось минут 15, прежде чем отец и дочь вернулись в реальность. Мария Петровна справилась первой и, открыв глаза, тут же задала вопрос. «Он знает об условиях кречета?» Мы все синхронно покачали головами, а Андрей ответил. «У них и так отношения не очень, решили скрыть». Мария выдохнула с облегчением. «Спасибо. Должны будете, особенно за манипуляции с моей супругой». Я сверкнул глазами, давая понять, что воздействия на жену просто так не оставлю. Мой взгляд принцессе не понравился, но она не стала отводить глаза. «Мне не стыдно за свои поступки. Я спасала отца и пошла в банк Оно того стоило. К тому же я поступила по совести и расплатилась клятвой на крови, поэтому не смотрите на меня волком». Я не выдержал и хмыкнул. «Что?» «Вопросительно уставились на меня отпрыски императора. «Ваша сестра слово в слово повторила мне то же самое, когда я спас ее с задницы Васюганской гидры». «Так это же слово особой императорской крови», — отозвался Петр Алексеевич. «Они слов на ветер не бросают, да, дети?» Александр, Андрей и Мария кивнули. «Что ж, Михаил Юрьевич, вы ответили практически на все мои незаданные вопросы». «Безусловно, у меня их еще остался вагон и маленькая тележка, но подозреваю, что ваш день был намного длиннее и насыщеннее моего. Потому они подождут до вечера, когда мы прибудем к вам в гости на свадебную церемонию». Откат времени имел и другие последствия. Сын у меня основательно подрос, а у Света беременность плавно перетекла к началу четвертого месяца. Сообщив женам о проведении повторной церемонии, я отдал приказ об отмене всеобщей эвакуации. Сам же взялся открывать порталы для возврата своих людей по домам. Там их ждали праздничные столы по случаю моей предстоящей свадьбы. Я же получил порцию оханье и аханье от старост. Дескать, у них дары молодым не готовы. Кроме свадебной церемонии, петля отменила и повторное наложение проклятия на наши земли. Но я подумывал все же провести этот ритуал повторно, заново выменив у шакала схему конструкта. Одна беда. Божественные ясли и Адамантиевый остров из Сашари никуда не делись. Вместе с тем, в спокойной обстановке пришло и осознание последствий умыкания чужого божественного инкубатора. «Мне же это не забудут и не простят. Мы с Раю наблюдали, как милиция с помощницами занималась кормлением, пеленанием и прочим уходом за младенцами. Под них построили отдельный корпус недалеко от островного Адамантия». Есть большая вероятность, что этот мир их не пропустит, отозвался дед. Но стоит детям подрасти, войти в силу и разлететься из гнезда. Больше чем уверен, на них начнется охота. Сперва я хотел возразить, но сам же и проглотил собственные аргументы. Их с лихвой перекрывал один. Свою кровь боги всегда найдут. С учетом прошедших в Сашаре трех месяцев, вероятно, боги уже должны были определиться с местом схрона своих личинок, их мамочки и адамантиевого инкубатора. Теперь дело оставалось за малым — отыскать отмычку для вскрытия защиты мира. А поскольку на ум приходила только одна отмычка, то нам с богами предстояло сыграть в игру кошки-мышки, где на их стороне выступала фора в три месяца, а на моей — магия крови. Что же, посмотрим, кто кого. «Где-то кто-то когда-то посреди мириад звезд. Творец, мы все делали, как вы говорили, но кандидат в высший все же выжил и продолжает свое становление. Говоривший в колено преклонённой позе не смел оторвать взгляд от пола находящееся перед ним существо было настолько могущественным, что одной мыслью могло расщепить вестника плохих новостей в пыль или вовсе не дать переродиться вновь. Неужто те звероморфы смогли напортачить в самом простом деле? Как можно не справиться, имея мое проклятие? Голос грохотал, сотрясая основы вселенных, заставляя мириады звезд гаснуть и рождаться вновь. «Хотя чего еще ожидать от недоразвитых, чуть выше одноклеточных? Чья там сейчас песочница?» «Если кандидат в высшие вознесется, то еще на ближайшие сто тысяч лет песочница будет закреплена за жизнью и смертью, Творец». «А что с той веткой, которую кровь забрала себе под песочницу, когда выходит срок?» «Тысяча лет, Творец». Отлично, у меня уже есть кандидата на владение Ею. Холодный голос вечности воспринимал тысячу лет лишь одним мгновением, потому и не мог допустить погрешности в своем плане. Но... Вестник начал заикаться, боясь перечить своему господину. Но что? оглушил его крик. «Т Там -т тоже есть к кандидат. Вестник начал заикаться и ничего не мог с этим поделать. «Отправьте за ним остров, как обычно, и он с радостью сбежит оттуда, как и все предыдущие». «Мы так и сделали, Творец, но он отказался. Тогда мы вмешались, иначе... и он погиб». «Ну ведь можете, когда хотите». Голос могущественной сущности был безразличным. доманти из его души, надеюсь, успели перехватить?» «Нет». С ужасом выдохнул Вестник, и прежде чем неминуемая смерть постигла его за тараториал, «Но главные новости не в этом. Из ветки крови пропала осколок Адамантия, хранившийся там последние полмиллиона лет, поэтому новых кандидатов не будет». «А что с осколком в ветке хаоса?» В Вы высшие не, не до докладывали об изменении статуса», — выдавил из себя Вестник. «Проверь. И остальные известные осколки проверь. Вдруг у кого-то подрос. Надо же знать, кто решился напакостить крови и нарушить вселенское наказание» подписав себе смертный приговор.